Глава 12. Место действия Звездная система HD 2195, 21 созвездие Эридон. Национальное название Екатеринославская, сектор контроля Российской империи, расстояние до звездной системы Новая Москва 190 световых лет. Точка пространства сектор межзвездного перехода в систему Таврида, борт линейного корабля Москва. Дата 24 февраля 2015 года. Вернемся на несколько часов назад. Когда Тасю увели и чуть ли не насильно присовокупили к императорской чете, зашедшей на подиум аудиент зала во время званого обеда по случаю победы над американцами, я несколько минут пообщался с адмиралом Десса. Затем и Павел Петрович вынужден был меня покинуть. От адмирала ждали речи. Мне стало как-то тоскливо одному. Рядом маячил гуль и еще несколько паркетных офицеров. Крутились какие-то малознакомые мне люди. В общем, все это было не мое. К счастью, краем глаза, в углу большого зала я заметил тех, с кем действительно был рад пообщаться, тем более, что поговорить нам было о чем. Речь шла о капитанах моей сводной многострадальной эскадры, которая все это время сдерживала атаку кораблей Джонса, а затем увлекла ее за собой, заманив тем самым в ловушку. Мы по итогу оказались статистами на том празднике жизни. Мои храбрые капитаны, несмотря на то, что внесли существенный вклад в разгром эскадры американцев, затянув янки вглубь Екатеринославской, остались дел Вся слава и почет достались дивизиям Северного космофлота, которые в скоротечном бою поставили жирную точку и щелкнули по носу взорвавшегося Нейтана Джонса, заставив того бежать. И вот Соколова, Злобина Кроун и другие коперанги, тоже приглашенные на званый обед, сейчас, похоже, были крайне недовольны тем, что император не оценил их заслуг. Это я видел по их кислым физиономиям и хмурым взглядам, Когда шел к месту, где они сидели. Злобина и Соколова сидели друг напротив друга, угрюмо глядя в свои хрустальные бокалы с янтарной жидкостью. Их парадные мундиры, увешанные орденами и медалями, лишь подчеркивали тяжесть мрачных мыслей, написанных на лицах капитанов. Рядом скучающий Федор Кроун рассеянно ковырял золотой вилкой изысканное блюдо, которое стояло перед ним нетронутым. Между тем, огромное пространство отсека. было заполнено роскошными столами, ломящимися от яств и напитков со всех уголков освоенной части галактики. Между гостей бесшумно парили официанты-роботы, мерцая огоньками и стараясь никого не задеть. В центре зала, на возвышении, продолжал свою торжественную речь государь-император, окруженный придворными в пышных нарядах. Всеобщий смех и легкомысленные разговоры публики резко контрастировали с подавленным настроением моих товарищей. Зал наполняла торжественная музыка, На стенах в имитационных иллюминаторах переливались и искрились золотые династические гербы, чередуясь с объемными голограммами покоренных и освоенных нашей империей звездных систем. Затем картинка менялась, открывая глазам бескрайние просторы космоса, усыпанные холодными мерцающими скоплениями звезд. Во всем этом великолепии придворного празднества мои бравые капитаны, сидящие где-то на отшибе, казались маленькими и ненужными. Их суровые, отрешенные лица Резко выделялись на фоне окружающего ликования. Проколятие с досадой вырвалось у Елены Злобиной. Она откинулась на спинку инкрустированного гравировкой кресла и сердито отпила из хрустального бокала синтетическое вино. — Я здесь десять минут, а меня уже воротит от этих разряженных павлинов. — Абсолютно с вами согласен, госпожа Каперанг, — тяжело вздохнул Реваз Громов, нервно постухивая пальцами по столу. Но больше меня раздражает не эта лощенная публика из свита императора. Куда больше меня бесят вон те ребята, адмиралы и капитаны Северного космофлота, так просто приписавшие себе победу, которую им подготовили мы. Это мы проливали кровь в сражению Перехода, еще там, в Тавриде. Это наш Дир погиб, прикрывая отход остальных. А по итогу все лавры достались северянам, прилетевшим на готовенькое. Это крайне несправедливо. В этот момент над их столом проплыл официант-робот, балансируя подносом с изысканными закусками. Более того, как ловко мы заманили кадру Джонса в ловушку, оживилась злобина, вспоминая недавнее сражение. Янки были уверены, что мы у них в руках. Жаль, что здесь нет голос симулятора. Я бы с удовольствием еще раз пересмотрела тот бой. Адреналин зашкаливал. На мгновение глаза капитанов, сидевших полукружием за маленьким столиком, загорелись азартом. Господа, поднялся на ноги Каперанг Боевский, поднимая бокал. Выпьем за погибший экипаж линкора Дир и его храброго командира. Алоси Гунмагамба Гамба не был русским по крови, но был им в душе. Благодаря ему мы сейчас живы. Вечная память и слава нашим товарищам». Капитаны вскочили с мест и, не чокаясь, осушили свои кубки. Сев обратно в кресло, они на несколько минут замолчали. Каждый думал о чем-то своем. Елена Ивановна Злобина, например, до сих пор не могла спокойно сидеть и смотреть, в том числе и на своих однополчан из Преображенской дивизии в парадных мундирах, празднующих и веселящихся рядом с императором. Злобина, единственная из собравшихся за столом являлась гвардия капитаном. Юлин Кор-Евстафий входил в состав Семеновской дивизии до ее расформирования Самсоновым по подразделениям Черноморского флота. Тем не менее, значок гвардии не только не повлиял на отношение злобиной к императору и его двору, Наоборот, Елена Ивановна, казалась всеми фибрами своей души, не терпела этой роскоши и пафоса, продолжая в резких тонах высказываться в сторону двора и всех этих прихлебателей, веселящихся вокруг. Не понимая ваши пустые претензии, госпожа Капиранг. устав слушать бурчание злобиной, произнесла Елена Николаевна Соколова, не менее боевая дама, но гораздо с большим уважением относящаяся к императору и высокопоставленным сановникам. Наш солдатский долг, верно служить государю? Они роптать по пустякам. Сегодняшняя победа — это общая заслуга. Без появления северян мы бы сейчас здесь с вами не беседовали. Так что... Пустые претензии. Не сдержалась злобина, пододвигаясь к Соколовой, едва не пролив виной с хрустального бокала. Мы все эти три недели кровь проливали в постоянных боях и стычках. А теперь, обожаемый тобой император, нашу эскадру в своей речи даже не упомянул, будто нас нет. Ни слова не сказал и о Черноморском космофлоте, несмотря на то, что именно на Самсонова легла основная задача по сдерживанию американцев. Претензии, да, претензии, и я таковых имею в достатке. Может, тогда выскажите их не нам, а государю-императору в лицо?» усмехнулась Соколова, подначивая свою собеседницу. «Может, и выскажу», — грозно ответила Злобина, и взгляд ее говорил, что она это вполне может сделать. «Только перед тобой отчитываться не стану. Меньше пейте, Каперанг», — посоветовала Злобиной Елена Николаевна, тоже за словом в карман не лазающая и любившая поспорить на высоких тонах. «Вот мой вам совет. Больше от вас будет толка». «Да она точно ищет ссоры», — хмыкнула Злобина, обращаясь к Громову и остальным и сжимая кулаки. «Чувствую, что найдет». «Только попробуйте применить физическую силу», — предупредила ее Соколова, положив руку на эфес плазменной сабли. «Голова отлетит быстрее, чем у Теодора Тороса. «Проверим?» — стало с места Злобина. «Легко». — поднялся Соколова. — Так, дамы, давайте не будем портить праздник ненужной ссорой, — примирительно улыбнулся Елизарий Орлов, вставая между ними. — Вы потеряете погоны быстрее, чем скрестятся ваши сабли. На нас уже смотрят люди. — Да и пусть смотрят, — буркнула злобина, опускаясь в кресло. — Елизарий Константинович, а вы что молчите? — перевела стрелки на того Елена Соколова. — Вашего... Каперанг вовремя осеклась, чтобы не произнести слова отца. — «Вашего государя оскорбляют, а вам хоть бы что?» «Ой, никто не оскорбляет твоего обожаемого государя», — отмахнулась Злобина, вмешиваясь в разговор. «Я не к вам обращаюсь», — отрезала Соколова. «Зато я обращаюсь именно к тебе», — снова насупилась Злобина. «Да прекратите уже! Действительно становится неловко за вас», — чуть повысил голос каперан Корлов, который уже пожалел, что вмешался. «Два боевых офицера ссорятся между собой, как сопливые девчонки». «За девчонок спасибо», — усмехнулась Елена Николаевна, которая, как и злобина, в действительности разменяла четвертый десяток. Обе боевые дамочки решили поумирить свой боевой пыл, когда увидели, что к их столику приближаюсь я. «О чем шумим, друзья?» Весело поприветствовал я своих капитанов, которые поднялись с мест и вытянулись по струнке. «Да садитесь уже, не до церемоний!» «Вы вовремя, Александр Иванович!» обрадованно воскликнула Елена Злобина. «Вот вы-то нас и рассудите!» Скажите, разве честно с нами поступили после наших жертв и всего того, что мы сделали? Если бы не мы, император смог бы сейчас свободно переправить Северный космофлот в Тавриду, или Джонс стоял бы на той стороне, поочередно уничтожая все наши группы вторжения? Она выжидательно смотрела на меня в поисках поддержки. По взглядом сидящих рядом, я понял, что Громов, Кроун и Сократ Боевский поддерживают злобину. Соколова и Елизария Орлов же... явно не разделяли общего негодования и делали вид, что они не с остальными. Я, кстати, надо сказать, обрадовался недовольству своих офицеров, потому как у меня уже созрели в голове мыслишки, как нам снова оказаться, так сказать, в эпицентре событий. «Что ж, вы все не первый год на службе», — начал я, садясь за стол по приглашению Елены Николаевны, «и должны были уже привыкнуть к неблагодарности вышестоящего начальства. Разве не так?» Капитаны обреченно закивали, соглашаясь со мной. Действительно, этим опаленным в бесчисленных космических боях офицерам ждать высокой оценки стоящих над ними адмиралов приходилось нечасто, а иногда несправедливо еще и получать нагоней. Тут контрадмирал был абсолютно прав. — Так что расслабьтесь и получайте удовольствие, — продолжал я, подтрунивая над Злобиной и остальными. — Что такие невеселые? Смотрите, все танцуют, смеются и празднуют великую, как они все думают, победу. — Да что-то не хочется, — отмахнулась Елена Злобина. «Нечему веселиться, господин контрадмирал, подтвердил Реваз Громов. «В отличие от гвардии и северян, которые со свежими силами, такие бодренькие и в большом количестве входят в Тавриду и вступают за нее в бой с американцами, наш удел — на разбитых кораблях сидеть в тылу и радоваться победам Десса и остальных, смотря с фотки галактических новостей». «Реваз прав. Нас списывает в утиль, Александр Иванович», — кивнул Сократ Боевский. «Наши линкоры действительно получили серьезные повреждения». и по указанию императора должны быть отведены к центральной планете системы Екатеринославская на длительный ремонт. Зная о малых мощностях местной космоверфии, рискну предположить, что там мы задержимся, минимум на неделю, если не больше. «За это время Дессе со своим флотом и император с гвардией очистят тавриду от противника», подтвердила слова своего товарища Елена Ивановна Злобина, с размаху ударив кулаком по столу, «и опять мы оказываемся с краю». Лично меня это бесит неимоверно. Что ж, вынужден подтвердить, приказ о буксировке ваших кораблей, а также крепости Севастополь в тыл, уже подписан Константином Александровичем. Так что положение ваше незавидно, дамы и господа», — констатировал я, внимательно глядя на лица капитанов. «Уточню, корабли такие же наши, как и ваши, господин адмирал», — упрекнула меня в жестокости Елена Соколова после информации о том, что ее Бородино уводят на восстановление, сильно изменившееся в лице. И не стыдно вам так говорить, Александр Иванович, ваше, Вы вообще-то наш командующий, и положение ваше такое же незавидное, если что. — Позвольте с вами не согласиться, Елена Николаевна, — загадочно улыбнулся я, продолжая издеваться над этими несчастными. — Лично я в тыл не собираюсь, и положение мое ничуть не ухудшилось. — Ну, конечно, адмирал Десса ваш родственник, вас не бросит, — обиженно заговорила Каперанг Злобина. «Десса здесь абсолютно ни при чем», — отрицательно покачал я головой, ничуть не обидевшись на Каперанга и продолжающий загадочно улыбаться. «Великая княжна посодействует», — предположил Елизарь Орлов. «И здесь мимо. Таисия Константиновна сама на волоске от отставки», — ответил на это я, до которого уже долетел слушок о том, что император был недоволен, когда узнал о назначении своей дочери на столь опасную должность командующей двадцать седьмой дивизией. — Да прекратите уже над нами смеяться, Александр Иванович, — взмолилась Елена Николаевна Соколова. — Рассказывайте, что задумали. Я уже знаю этот хитрый прищур. — Повторюсь. Лично я не собираюсь прохлаждаться все это время на верфи, — ответил на это я. — Более того, намерен не позднее, чем через стандартные сутки, оказаться в эпицентре сражения с американцами. — Всем нам этого хочется, но подобное невозможно, — отрицательно покачал головой Елизарий Орлов. Я на себе знаю, что такое гнев императора, когда его распоряжение манкируют, либо вовсе не выполняют. Так что, господин адмирал, как бы вам этого не хотелось, вам придется смириться и уйти с нами к никополю в столичной планете, и ждать ремонта кораблей. Гнев императора меня мало волнует, когда дело касается защиты империи, — отрезал я. Прозвучало несколько пафосно, но это была правда, а за нее не стыдно. поэтому я собираюсь как можно скорее оказаться в секторе боевых действий. — На чем, Александр Иванович? — недоуменно пожал плечами Каперанг Соколова. — Абсолютно все корабли вашей скнежной эскадры в небоевом состоянии. Ладно, энергетические экраны, Их можно частично восстановить, но у наших линкоров, у кого половины артиллерии нет, у кого осталась лишь пара силовых установок, как бы нам этого не хотелось, корабли должны идти на ремонт. — Никто и не спорит, — улыбнулся я. Вступать сейчас в бой на Бородино или Оскольде означает окончательно погубить корабль. Однако есть выход. Видели полсотни номерных линкоров и крейсеров, предназначающихся на восстановление численностей Черноморского космического флота? Я заговорщически обвел взглядом окруживших меня капитанов, и ясно на что намекая. На каждом из них сейчас находится команда управления и технического обслуживания, состоящая из 20-30 человек и роботов, продолжал я. Предполагается, что экипажи новых дредноутов будут набраны из черноморцев, оставшихся без кораблей, и коих на Херсонесе-9 скопилось огромное количество. Так что же нам мешает, друзья мои, начать комплектование команд, например, нескольких номерных линкоров уже сейчас, не дожидаясь прибытия эскадры Императора к центральной планете Тавриды? И вправду, заинтересованно потерла руки Каперанг Злобина. Наши родные линкоры могут преспокойно идти к верфям Никополя с минимальным количеством людей на борту, в то время как остальные члены экипажей перейдут на новенькие корабли. Глаза моих капитанов хищно заблестели. Они уже видели на экранах и на картах эти только что сошедшие со и номерные дредноуты с полным вооружением и стопроцентными боевыми характеристиками и облизывались на них, как коты на масло. Нужен был лишь толчок и авторитетный человек, который бы подбил их на эту авантюру. Как вы понимаете, такой человек сидел сейчас перед ними. Сами капитаны, хоть и были как на подбор героями и отважными до безумия, однако никогда бы не осмелились бы на подобное, ибо здесь дело шло о серьезнейшем проступке, а по сути преступлении. Однако, зная меня и помня, что контр-адмирал Васильков не раз выходил сухим из воды, у моих офицеров в азарте посрывало предохранители. Почти у всех, потому как Елизарий Орлов сразу дал понять, что не участвует в этой авантюре. Не знаю при каких обстоятельствах и чем так напугал храброго копернаго император, но видимо напугал сильно. Орлов поднял вверх ладони, как бы говоря: давайте, ребята, без меня. А остальные же, а именно две боевые Елены, Соколова и Злобина, Федор Кроун, Сократ Боевский и Ревас Громов долго не думая приняли мое приглашение на этот праздник жизни. Пусть веселье и продлится недолго, и наказание от императора не замедлит себя долго ждать. Но разве это так важно, когда ты каждый день ходишь под Богом, готовы отдать жизнь за Отечество? Так, чувствую, опять пошел пафос. А теперь слушайте, что мы должны сделать?» С умным видом произнес я, ловя на себе восхищенные взгляды моих капитанов.